Глава восьмая. Возрождение. Я решила начать сквернословить во время Великого Поста, сорокадневного периода предшествующего Пасхе, во время которого те, кто хочет глубже понять смысл искупительной жертвы Христа, выбирают, чем они тоже могут пожертвовать. Они обещают отвергнуть свои грехи, посвятить время духовным упражнениям, ну или просто отказаться от шоколада. как делали все мои знакомые девочки в Академии Святой Марии, которые на время школьных каникул решили объединить свое сочувствие к Христу, претерпевшему страшные муки на кресте, с программой похудения. Среди взрослых из числа моих знакомых добродетельных христиан большинство отказываются от алкоголя или уделяют больше времени молитве. Я сосредоточилась на ругательствах. И я не шучу, я костерюрак. Я скандалю из-за черствых круассанов и кофе, который слишком быстро остывает. Я чертыхаюсь из-за того, что у меня весь рот усеян язвами из-за интенсивной химиотерапии. Я матерю кризис беженцев в Европе. Я ругаюсь до и после получения результатов анализов, несмотря на то, что я чувствую огромное облегчение, ведь пока что опухоли продолжают уменьшаться. Я начинаю брезжать, когда любопытный Джордж конючит перед человеком в желтой шляпе. Имеется в виду, Герой американского мультипликационного фильма «Любопытный Джордж», поставленного по книгам супругов Ханса Аугусто и маргарет Рэй. Режиссер Мэтью О'Каллоган, 2006 год. Я неумолимо! На прошлой неделе в Старбаксе я поругалась со своей свекровью, в тот момент, когда, как мне показалось, мы дошли до экватора ее сетывания о морщинах и обвислых частях тела. Я считаю, что старение — это охренительная привилегия. — сказала я без колебаний. На какое-то время между нами воцаряется тишина, пока она не разражается громким хохотом. У нее могучий смех, который имеет свойство перерастать в приятное раскатистое грохотание. «Слушай, ну да, думаю, что это так. Так и есть». Она перегибается через стол и обнимает меня, а потом продолжает свой рассказ с того места, где остановилась, потому что она давно уже для меня вторая мама. С того самого момента, как мне исполнилось 14, и я только познакомилась с Тобаном. С тех пор она была рядом на всех этапах моей жизни, и она совсем не виновата, что нынешний этап немного искрит от ярости. Я читала статью о том, как люди, переживающие горе, начинают ругаться, потому что чувствуют, что в минуты невыразимого горя ресурсы бытового и даже литературного языка для выражения чувств уже исчерпаны. Или, по крайней мере, именно так я объясняю людям, почему за обидом, когда я рассказываю о тайнах Великого Поста, ненароком обрушиваю на слушателей бомбы, начинённые нецензурной лексикой. Я довольно по-детски сказала Богу, что я завяжу с ругательствами в конце Великого Поста. Но, по правде говоря, я начала крепко выражаться именно «благодаря посту». Всё началось в первый день поста. Мне нужно было пройти ещё несколько обследований, И Кэтрин, одна из моих лучших подруг, села за роль чтобы вместе со мной отправиться в многочасовую поездку в Атланту и дождаться в клинике результатов вместе со мной. Мы зашли на службу в местную католическую церковь, поскольку я всю жизнь везде трубила, что из всех детей божьих католики прекраснее остальных умеют выразить грусть в своих богослужениях. Я проживала траурные дни Великого Поста миллион раз. От пепельной среды, день начала Великого Поста в католической церкви, До Великой Субботы. Печальное целование перевернутого креста при входе в часовню, стоя на стертых коленях и не замечая взглядов друзей и незнакомцев. Слышно шарканье ног, процессия движется вдоль надписей на стенах, делая остановки на крестном пути Христа. Когда священник опускает большой палец в черный пепел сожженных пальмовых ветвей, чтобы затем начертить пеплом крест на лбах прихожан, Он произносит слова из финальной части 19 стиха 3 главы книги Бытия. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это так беспросветно. Невозможно отрицать нашу конечность прямолинейно, сурово и по-честному. К сожалению, мы с Кэтрин натыкаемся на процветающую католическую церковь, в которой собрались самые приятные люди на свете. Они без сомнения хотят узнать о том, как Великий пост сделает нас чуточку лучше. Священник в самом деле произносит «чуточку лучше», когда описывает способы достижения этих улучшений. Подумайте о том, чтобы принять участие в волонтерской работе хотя бы один-два раза. Будьте добры к вашим сослуживцам. Помните о том, что ваши дары особенные. Затем он рачительно распределяет пепел с тем выражением радости на лице, какое было у Белоснежки, когда она отправляла своих трудолюбивых гномов на работу в шахты. Несколько лет назад я была в Хьюстоне, американской столице мега-церквей, где записывала интервью с лидерами движения «Процветание» и с представителями ряда крупнейших церквей США. Я не планировала приезжать туда в напряженное время страстной недели, но ничего не поделаешь, и случилось так, что в Великую Пятницу мне ничего не оставалось, кроме надежды на то, что у людей, может быть, найдется время поговорить со мной в самый мрачный день церковного года. Поскольку на сайтах местных храмов не было никакой информации, после обеда я висела на телефоне, обзванивая церкви в ближайшие округе, чтобы понять, на какую службу я смогу попасть. Складывалась неловкая ситуация. В большинстве храмов служб в тот вечер не было, но меня приглашали прийти в воскресенье, в день Христового воскресенья. Одна женщина ответила мне прямо, что она понятия не имеет, что я имела в виду, когда сказала «Великая пятница». Мега-церковь Лейквуд Джоэля Виктория Остин была единственной, где проводилось богослужение Великой пятницы, и я, вооружившись ручкой и бумагой, собралась на него попасть. Церковь Лейквуд проводит службу в здании бывшей спортивной арены «Компакт-центр», где раньше играли Хьюстон Роккетс. А теперь прихожанам, как любым преданным фанатам, приходится подниматься с подземной парковки вверх по бесконечным эскалаторам, огибая главную сцену, напоминающую пещеру, чтобы занять свое место в зале. Армия доброжелательных волонтеров, Рассредоточилась по всей территории этого на вид безграничного зала, чтобы облегчить ваш переход из случайного человека с Хьюстонской автострады, полноценного участника богослужения. Единственное, что казалось неуместным в этот день, так это привычная повседневная суета. «Счастливой Великой Пятницы!» — прокричал смотритель парковки, сверкнув светящимся жезлом регулировщика. «Счастливой Великой Пятницы!» — прощебетала дежурная у эскалатора. «На энный раз пожелание счастливой Великой Пятницы стало казаться обыденным. Я уже предчувствовала, что это богослужение станет самым ярким и счастливым из тех, на которых я когда-либо бывала». К чести Остинов, надо заметить, что на протяжении почти трех песен вступительного сета молитв Иисус все еще оставался на кресте. Пока играли музыканты, зал до потолка заполонил белый туман, который поднимался пышными клубами дыма, символизировавшего Святой Дух. Общий тон происходящего еще был уместно серьезным. Я бы не сказала, что он был скорбным, но на строгое торжественное настроение он вполне тянул. Все песни подчеркивали мысль о том, что смерть Христа должна была решить проблему нашей греховности и что Бог действительно был очень хорошим. Затем, из-за кулис цокая шпильками и улыбаясь во весь рот, появилась Виктория Остин. «Разве это не прекрасно, что мы служим воскресшему Господу?» задала она риторический вопрос. В день и час, когда христиане традиционно отказываются в молитве или песнопениях произносить «Аллилуйя! Христос воскрес!», Виктория смело опускает этот момент христианской истории, в котором Христос подозрительно отсутствует. В этот день он умер. И его ученики, отчаявшись, были совершенно убеждены, что он никогда к ним больше не вернется. Английский язык внес некоторую путаницу, закрепив за этим днем названием «благая пятница», в то время как в других языках остановились на таких вариантах, как «великая пятница» или «страстная пятница». Есть варианты получше — «черная пятница». В английском языке мы называем этот день благим — «good friday». но когда-то давно он мог именоваться Божьим днем — God's Day, что дает нам почву для размышлений над языковыми метаморфозами. Мы полюбили Бога, который оставляет своего сына умирать, сына, который молит отца о своем спасении, но, видя, что чаша не миновать, отдает себя в руки своих убийц. Казалось, он тот, кто сам мог бы спасти их всех, но в эту пятницу он просто висит на деревянном кресте, к которому его пригвоздили. Но в каком-то смысле Виктория была права. Ничего особенно страстно-пятничного не было в тумане, который опускался на присутствующих сквозь темно-синий потолок купола. Ничего особенно грустного не было в живом барашке, который семенил по сцене и нежно блеял во время проповеди, поскольку, как было сказано, Иисус был тем самым агнцем, отданным на заклание. чтобы искупить наши грехи. И совершенно точно, ничего умышленно гнетущего не было в рекламных роликах широкой продуктовой линейки Виктории и Джоуля, которая сияла на гигантских экранах, обрамлявших алтарь. Виктория смотрела на зал с розовой обложки своей дебютной книги «Люби свою жизнь! Как быть счастливым, здоровым и жить полной жизнью?» Она была права. Пасха уже наступила. Я собираюсь на ужин с двумя подругами в наш любимый недорогой бар, и вечер обещает быть приятным, за исключением моей демагогии. Меня разозлил пост в Фейсбуке, где автор написал что-то вроде «Просто немного жизни среди разгула смерти». И в подтверждении своих слов добавил видео о знаменитости, которая узнала что, доверившись Богу, сможет улучшить свою самооценку и дела в бизнесе. «Доверь мне свои мечты», — сказал ей Господь. и ты достигнешь таких высот в бизнесе, которые ты себе и представить не могла». Люди строчат мне комментарии о своих «иосифовых ожиданиях», имея в виду притчу из Ветхого Завета о молодом человеке, который претерпевает многочисленные страдания перед тем, как достичь высот в жизни и получить немыслимое богатство и счастье. «Все может стать моим, стоит только руку протянуть». В перерывах между лечением я участвую в богословской конференции. Спикером на ней выступает великолепная красавица лет 30 с сияющими волосами и в обтягивающих джинсах. Она рассказывает молодежной аудитории о необходимости серьезного отношения к своей пастве, которая внимает их проповедям. Она выглядит до того прекрасной и без всяких усилий, что, как многие женщины-спикеры, добавляют в свое выступление немного самоиронии. Она утверждает, что у нее не заладилось с мамами из окраин. Им не нравится, что я никогда не мою голову. Не везет с баристами, вечная получая не то, что заказывала, городскими профессионалами. Они такие продвинутые и с процессом умирания. Если бы я пересеклась с человеком, который умирал, я бы такая «Тсс, до свидания, мне очень жаль, вы меня пугаете». Она сияет широкой улыбкой, и получает в ответ дружный смех аудитории. Приближается страстная неделя, но смерть — все еще подходящая тема для ударной концовки публичного выступления. Я смотрю смерти в глаза, и церковь требует, чтобы на протяжении сорока дней Великого Поста каждый смотрел в эти глаза вместе со мной и не дрогнул в этом поединке. Мы плоть и кровь, и мы же пепел. Ибо прахты... и в прах возвратишься. «Все стараются своим пасхальным ликованием вымести всю хрень из моего поста», говорю я подругам сквозь слезы и стиснутые зубы. «Я шагаю по направлению к краю обрыва, уповая на то, что к тому времени, когда я дойду до края, там уже появится мост. Химиотерапия, иммунотерапия, божественное исцеление». Что-то должно произойти к тому моменту, когда я дойду до края. Господи, построй для меня мост. Напротив меня сидит мой друг Рэй, детский онколог. Каждый день он разговаривает с детьми и их родителями об опухолях, уровне лейкоцитов в крови и прогнозах о продолжительности жизни. Он пастух ягнят, которых то и дело выдергивает рак и тащит на бойню. Когда я смотрю на него, я вижу лицо упрямого человека, который ведет борьбу, несмотря на риск проиграть. Каждый день он сидит напротив чьей-то матери и отца, смотрит им прямо в глаза и говорит «Надежда есть» или «Мне очень жаль». Он знает, каково это — взрывать мир. Первый раз он вот так сидел у нас в саду в первые дни после того, как стало известно о моем диагнозе, и врачи полагали, что мне остались считанные месяцы. Мой дом был до отказа забит родственниками, которые суетились, растрачивая энергию впустую, как делают люди, которые пытаются спасти мир, стиркой и пополнением запасов куриного мяса в холодильнике. Они ничего не могли для меня сделать, поэтому они занимались всем подряд. Кто-то без конца складывал постельное белье или делал ревизию моих лекарств или ходил за продуктами, чтобы не пустовал холодильник. Мама накупила на всю семью одноразовых хирургических масок, И все оставшееся время я пыталась убедить родных, что им не нужно их носить. Я сидела в саду в коконе из одеял, когда из-за забора показалась голова Рея с заговорщицкой ухмылкой на лице. При нем были две бутылки дорогого вина. Он налил каждому по бокалу, включая меня, девушку с огромными опухолями в печени, которой, наверное, не следовало пить ничего, кроме воды. Люблю его за это. Он сел рядом со мной, как будто бы мы были членами одного закрытого клуба. А затем он повернулся к моим родителям. «Мне очень жаль, что все так происходит», — сказал он. «Это ужасно». Родители, моргая, минуту смотрели на него, я думаю, они были слегка ошарашены. Профессионалы часто разговаривают с людьми в кризисной ситуации, тоном который я для себя определила как нейтральный тон посредника, ведущего операцию по освобождению заложника. Таким тоном стараются убедить человека на краю пропасти «не прыгай». И он же подразумевает, что все собравшиеся умственно неполноценны. Доктора со мной именно так все время и разговаривают. Они сообщают мне что-то важное, но тон их речи и слова выдают, что они говорят мне один из вариантов правды, чтобы удержать меня от прыжка в пропасть. Мы можем попробовать несколько вариантов. Как правило, означает, ситуация безнадежна, но мы можем немного продлить период угасания. Мы можем сосредоточиться на вашем комфорте. Всегда означает, мы сдаемся. И никто никогда, никогда в жизни не начнет разговор с правдой. «Это ужасно», — повторил рей Это была правда, но странно было слышать, что кто-то произносит эти слова вслух. Он безжалостно продолжал. «Но позвольте, я расскажу вам то, что я знаю». Дальше он рассказывает им, что в области онкологии Много достижений и наработок, и моя ситуация потребует определенного психологического настроя. Нам нужно будет выйти за рамки привычных категорий «вылечено» и «умирает», и вместо этого думать о том, как помочь ей продвигаться от одного хорошего результата к следующему. Чем дольше он говорил, тем больше я понимала то новое выражение, которое появлялось на лицах родителей. «Надежда». Именно поэтому иногда я приберегаю свои деликатные вопросы для Рея, который скажет мне правду. И вот мы снова сидим в том же месте, где он однажды не спасовал перед моими горюющими родителями, и снова открыта бутылка вина. Час настал. «Умирать больно?» — спрашиваю я. «В больнице я имею в виду». Он задумывается. «Нет», — наконец произносит он. «Не очень». Я хочу сказать не так сильно, как мы себе представляем. Он уже пообещал мне, что если я буду бороться изо всех сил, если я соглашусь на то, чтобы меня напичкали любыми препаратами, буду согласна терпеть любые побочные эффекты, он сделает так, что мой уход из жизни будет настолько комфортным, насколько это возможно. Но иногда, когда я задаюсь вопросом, как долго я смогу переносить побочные эффекты или капельницы, или взгляды людей, я вспоминаю о нашем уговоре. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Да-да, я в порядке. За вычетом примерно 10 минут в день. В остальное время я в порядке». Любой другой человек не стал бы дальше углубляться. Рэй внимательно смотрит на меня. «На что они похожи эти 10 минут?» — спрашивает он. «В ту минуту я вспоминаю, что разговариваю с человеком, который почти так же хорошо, как и я, знает, на что похожи эти 10 минут». Они проходили перед его глазами сотни различных вариантов. Дети, которые пронзительно кричат. Дети, умоляющие все это прекратить. Дети, которые обнимают своих плюшевых игрушек и просят мам полежать рядом с ними. Подростки, которые колотят подушки и просят рассказать, как это было бы, если бы они стали взрослыми. На что похоже настоящая любовь? А заниматься любовью, как это? «Ты думаешь, кто-нибудь согласился бы создать со мной семью?» Я долго обдумываю эти вопросы, пока наблюдаю за Тобаном и Заком, которые стоят через лужайку от меня. Тобан достает набор гаечных ключей, чтобы починить газонокосилку, а Зак прыгает вокруг него с фруктовым мороженым в руках, которым забрызгивает все инструменты. Тобан глядит на него, нахмурившись, но с улыбкой. «Я прекрасно знаю, каково это». Мне прекрасно знакомо это чувство, — говорю я, наконец, с трудом отрывая взгляд от ребят. Оно похоже на чувство голода, которое ты больше никогда не сможешь утолить. Весь великий пост я ругаюсь напропалую, последовательно и неотступно. И вдруг во время одного из воскресных бранчей все затихает, как будто спадает высокая температура. Мы с Блэр наслаждаемся превосходным вяленым беконом, яйцами и нежными маффинами, когда вдруг она объявляет, что к ней вернулись мысли о смерти. Теперь, когда ее жизнь постепенно налаживается, она пытается отказаться от антидепрессантов, но былые страхи о собственной смертности снова напомнили о себе. Отец страдает от раннего Альцгеймера, и тот человек, которого она знала раньше, теперь немного не в себе и стал для нее чужим. Но каждый раз, когда воспоминания уходят, она возвращается к размышлениям о возможном будущем. С ней случится то же самое? Она могла бы пройти генетический тест и выяснить это, в таком случае ей бы пришлось жить с неизбежностью своего собственного угасания, с перспективой потерять десятки лет жизни рядом с обожаемым мужем и жизнь, которую она выстроила, приложив огромное количество усилий. А может быть, и не пришлось бы. Она не может примириться с ответом, и я ловлю себя на том, что, погрузившись в ее рассказ, я улыбаюсь во весь рот. Я самый скверный человек на свете. Я рыдала вместе с ней, когда узнала о болезни отца. Я помогла ей перевозить мебель в новый дом, а это, я думаю, вы согласитесь, настоящая проверка дружбы на прочность. Благодаря ей у меня есть полная копия костюма фигуристки Тони Хардинг вместе с формой для разминки, украшенная американским флагом. Хотя вряд ли можно представить себе сценарий Хэллоуина, где кто-нибудь, взглянув на меня в костюме с железным ломом в руке, сказал бы «Какой потрясающий костюм Тони Хардинг!» Бывалым из Блэр во время вечеринок запутывали гостей, постоянно меняясь париками, а потом не спали до утра, обсуждая друзей и знакомых. Так чего же я скалюсь, как худший человек на Земле? «Мне очень жаль, — говорю я, — Блэр начинает хохотать. Не то, чтобы когда-либо я хотела тебе этого пожелать, но прости меня за то, что я тебе скажу. Ты в такой же ситуации, как и я. Что ты имеешь в виду? Твое будущее тебе неизвестно. Ты в такой же ситуации. И прости меня, но я охренительно благодарна за то, что мы живем с тобой в одно время. И пока я рыдаю над нашим роскошным завтраком, Блэр еще громче хохочет.